Погрузившись почти до верхней трети в воду, капсула медленно дрейфовала по ветру, дувшему в сторону полоски земли. Остров ли это, материк или просто песчаная банка, обнажившаяся во время отлива, пока невозможно было разобрать. Чтобы не подвергать остойчивость капсулу ненужным нагрузкам, я спустился вниз. Душа ликовала, хотелось сплесать, но не было места, и к тому же оставалась тревога.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 Накатывающиеся сзади волны, словно торопя, подталкивали меня в спину. Первый шаг на земле. Отвыкшие от физических нагрузок ноги дрожали. Немного пошатываясь, я прошел метров пятнадцать. Полоска песка была не широкой, метров десять максимум. Дальше она переходила в смешанную с песком полоску серой земли, наверное, с примесью глины. Вслед за ней пышно росла трава, доходившая мне до колен. На расстоянии двухсот метров начинались заросли кустарников, переходящие в лес. Я повернулся к морю. Течение пригнало мою капсулу в уютную бухточку. Слева и справа к морю подступала невысокая каменная гряда, вдававшаяся природным волнорезом в морские воды. Бухта была небольшая, на мой взгляд. Расстояние между грядами было порядка семисот метров. Такая уютная небольшая бухта... Где могла бы разместиться рыбацкая деревенька. Первым делом я опорожнил мочевой пузырь, освободившись от памперса, надетого еще на МКС перед стартом. Два месяца я был лишен удовольствия слышать журчание, одновременно получая облегчение. Сразу после этого я за строп вытянул парашют. Такое количество прочной и легкой ткани в купе с прочнейшими веревками для строп нельзя было упустить. Ткань парашюта и стропы решил использовать только в случае крайней необходимости. Это были невосполнимые вещи. Прилив тем временем достиг пика. Теперь вода в бухте практически не накатывала, ее уровень был неизменным. На часах было три часа. Оставалось посмотреть, когда начнется отлив, насколько он сильный и как долго продлится. В зарослях кустарника слышались шорохи и звуки. «Значит, животный мир выжил», Но никакого рева или других признаков присутствия хищников пока не было. По траве и листве кустарника можно было сделать вывод, что сейчас была поздняя весна. Пару часов я сидел на песке, вдыхая чистейший воздух и испытывая головокружение. Ослабевшие мышцы после невесомости в космосе были еще слабы. Начинало темнеть, и оставаться на берегу было небезопасно. Отлив пока еще не начинался. Снова, хорошенько промокнув, Я добрался до капсулы и не без усилий поднялся на нее. Закрыл люк, предварительно открыв вентиляционное отверстие в нем. И при свете химического источника света поужинал. Когда на часах было 12 ночи, я почувствовал еле заметную вибрацию. Высунувшись из люка, я убедился, что моя догадка была верна. Начинался отлив. Предварительно можно было сделать вывод, что прилив и отлив делят сутки примерно наполовину. Утром я проснулся очень рано. Часы показывали пять утра. Высунувшись в люк, я чуть не присвистнул. Капсула стояла на песке, а само море находилось в метрах в тридцати. Значит, приливы и отливы здесь достаточно сильные. Первое время я мог спать в капсуле, но мокнуть, выбираясь и забираясь в нее, и ориентироваться по времени прилива и отлива было некомфортно. Пользуясь отливом, я перенес часть вещей на берег.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 Среди вещей в спасательных капсулах, начиная с 1976 года, неизменно находится спасательная палатка, рассчитанная на трех человек. Вначале это были отечественные палатки защитного цвета. После падения железного занавеса, палатки закупались в США. Хорошие, качественные, предназначенные для экстремальных экспедиций. На границе интенсивного роста травы, оставив метр в запасе, я поставил палатку. Куда отправились все вещи. Вскоре усталость заставила меня прекратить работу. Порт шел с меня градом, а мышцы болезненно отзывались на каждое движение. Парашют я сложил многократно, он теперь будет моим одеялом и подушкой, пока не найду лучшего применения. Веревки я смотал в клубок. Это неприкосновенный запас, который использовать буду лишь в крайнем случае. Я съел кусочек хлеба и паштет из вакуумной упаковки. С левой стороны, почти у самой границы каменной гряды, цвет травы был сочнее и насыщенней. Движимый догадкой, я двинулся в ту сторону, взяв с собой в качестве оружия суковатую палку. С тихим журчанием у самой гряды тек небольшой ручей. Прорыв себе русло в песке, он, незаметный с пляжа, впадал в море. На вид вода была кристально чистая. Зачерпнув ее руками, я понюхал. Запаха не было. Не удержавшись, я сделал глоток. После вторично очищенной воды на станции вкус был великолепен, в меру холодная и очень вкусная. Я пил, пока не почувствовал, как она плещется в желудке. По крайней мере, вопрос водоснабжения был решен. В капсуле было несколько пластиковых бутылок, а учитывая прочность пластика, бутылки должны были прослужить долго. Сам ручей тек в метрах двухстах от палатки,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 Я вспомнил, как нам демонстрировали спасательную операцию. Перед глазами возник образ пистолета в руках космонавтов. Память услужливо подсказала ТП-82: Я рывком сел. Застанав и отбрасывая тюки с вещами, я начал рыться под сиденьями противоперегрузочных кресел. Рука наткнулась на какой-то предмет. Едва сдерживаясь от нетерпения, я извлек из-под груды вещей небольшой кейс размером 50 на 20 см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 32-го калибра «дробь» и 32-го калибра «сигнальный». Так, мачете также есть в наличии. Оно имеет широкое лезвие длиной около 20 сантиметров, расширяющееся от рукоятки, которая имеет паз. Пистолет, вставленный в этот паз, становится практически ружьем. Читаю дальше. В состав санас входят ремни и закрытая кобура, подвесной чехол для приклада мачете,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 Десять дробовых и пять сигнальных. Не хватит для войны, но для защиты от хищников хватит на первое время. То, что я еще не видел хищников, еще не значило, что их нет. Хищникам просто нечего делать у соленой воды. Их вотчина — это степи и леса. А через несколько дней я осмотрюсь в окрестностях, конечно, взяв с собой оружие. Теперь будущее мне казалось немного более перспективным. Одежды, инструментов у меня было намного лет вперед особенно при бережном отношении. Климат довольно теплый Если зимы мягкие, то перезимовать не проблема. Если здоровье позволит, завтра надо попытаться поймать рыбу. Лески и крючка у меня не было, но что-нибудь всегда можно придумать. Я высунулся в люк. На часах была половина четвертого Сегодня прилив был немного слабее. До вчерашней линии он не дошел почти полметра. Завтра надо освободить капсулу от вещей.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 Проснулся только ночью. Высоко в небе светила полная луна, она была вдвое больше привычной мне по жизни на Земле. Атмосфера за тысячелетия настолько очистилась, что рисунок на ее поверхности был виден прекрасно. Я снова поел, подумав о том, что после двух месяцев на станции очень хочется жидкого. Среди вещей, что я взял со станции, был металлический цилиндр, снятый с аппарата в лабораторном модуле. Цилиндр надевался сверху, полностью закрывая небольшой, но крайне светочувствительный аппарат. Двумя защелками типа замков на чемоданах он стягивал металлический обруч, охватывая намертво его в самом низу. Перевернутый, он вполне мог служить котелком. Было бы, что в нем варить. Но жду я справил прямо в море, удивляясь при этом, что сходить по большому нет желания уже вторые сутки. После сна чувствовал себя немного лучше. Шоколадный батончик съел уже через силу. Мне нужна была энергия для скорейшего восстановления. Засыпая, я слышал, как не очень далеко трубит слон. Я пытался понять, во сне это или наяву, но уснул, так и не разобравшись. Море снова отступило. Кряхтя, я спустился по веревочной лестнице, закрепленной внутри и предусмотрительно убираемой на ночь. Палатка была нетронута, и следов животных не было. Я сходил к ручью и напился. Затем помылся по пояс. Была мысль поплавать в море, но, не зная, что там могло появиться за пару тысяч лет, я воздержался. Сегодня после завтрака я переносил вещи в палатку. Несмотря на внушительный объем, палатка довольно быстро стала напоминать забитый вещевой склад. Пришлось инструменты и часть утвари оставить снаружи. Когда я уже почти все вытащил из капсулы, то снова полез под противоперегрузочное кресло, и рука опять наткнулась на пластиковую поверхность какого-то ящика. Осторожно вытащив его, я обомлел. Это был второй кейс, близнец вчерашнего, и такой же тяжелый. Открыл и чуть не закричал от радости. Идентичный вчерашней находке там поблескивал второй пистолет ТП-82. Я не стал вытаскивать его из кейса, содержимое мне уже было знакомо. Уже из любопытства я полез под третье. Пусто. Под последним, четвертым креслом пальцы снова не нашли ничего. Находка второго кейса давала мне второй пистолет с небольшим запасом патронов и второй мачете. Мачете я обрадовался больше, чем пистолету. Его ждала повседневная работа. Теперь можно было не дрожать, что оно может сломаться. Было запасное. Количество патронов с учетом второго кейса стало довольно солидным. Одних пулевых стало под полсотни. Количество патронов с дробью — двадцать, не считая десятка сигнальных. При разумном подходе лет десять можно не думать о защите от хищников. В конце концов, не ходят же они стаями, ежедневно охотясь на единственного человека на планете. Разменемся как-нибудь. Больше интересных находок не было. Рояли на этом закончились, и не было никакого шанса, что они встретятся еще на обезлюдевшей планете.